Человек – продукт случайности. С землей столкнулся огромный метеорит, и динозавры вымерли. Без этого события землю населяли бы сегодня разумные зоброиды или какие-нибудь другие разумные животные. Мы возникли из природной случайности, а не из закономерности. С тех пор, как кембрийская эволюция создала первое многоклеточное, из миллионов мыслимых путей развития человек мог появиться только на одном – «Но люди завоевали планету», — настаивал Грикини. «Хотите вы этого или нет, вы уверены?» «В настоящий момент нею владеет Ир. «Вернитесь в реальность!» «Мы всего лишь маленькая группа из видов млекопитающих, и эту группу никак нельзя считать вершиной эволюции. Самые успешные млекопитающие — летучие мыши, крысы и антилопы. Мы не последний отрезок земной истории, мы не венец творения, а лишь его частицы. Какое-то время...» Может быть отмечено увеличением телесной и духовной сложности у одного из видов этой планеты. Но в целом не просматривается никакой тенденции и уж тем более никакого прогресса. В целом жизнь имеет вектора в направлении прогресса. Она привносит в экологическое пространство элемент сложности, но в то же время сохраняет и простые формы бактерий вот уже 3 миллиарда лет. У жизни нет причин желать какого-то улучшения. А как же согласовать то, что вы говорите с планом божественного творения? спросил Бюкинин почти с угрозой. Если Бог есть, и если он разумный Бог, то он и устроится так, как я изобразил, и мы вовсе не шедевр его мастерства, а лишь вариант, который выживет только в том случае, если осознает свою роль в качестве варианта. А что человек, создан по его образу и подобию, вы и это хотите оспорить? Вы такой упертый, что даже не рассматриваете возможность, что. «Это Ир, созданный по образу и подобию его!» Дюкенен сверкнул глазами. Кроук не дала ему возможности ответить, выдохнуть в его сторону облака сигаретного дыма. Но эта дискуссия устарела, дорогой друг. По какому еще плану Бог мог создать свою избранную расу как не по самому лучшему? Согласен. Люди сравнительно крупные существа. Но разве большое тело обязательно лучшее тело? Некоторые виды в ходе естественного отбора действительно становятся все крупнее, но большинство – хороши именно маленькие. Во времена массового вымирания маленькие виды выживают лучше, а большие исчезают каждые несколько миллионов лет. Эволюция снова устанавливает границу размеров, потом снова начинается рост до следующего метеорита. Буп! Вот вам и план божественного творения. Это фатализм. Нет, реализм, сказала Оливея. Такие высокоспециализированные типы, как человек, при резких изменениях среды вымирают, потому что не могут приспособиться к новым условиям. Медведь-коала очень сложное творение и питается исключительно листьями эвкалипта. Что ему делать, если эвкалипт исчезнет? Будет тоже помирать? А большинство одноклеточных, напротив, переживают оледенение и извержение вулкана, выбросы кислорода и метана. Они могут Тысячами лет пребывать в анабиозе и затем снова воскресать к жизни. Бактерии существуют в скалистой породе, в кипящих источниках, в ледниках. Мы не смогли бы выжить без них. Но они без нас. Легко. Даже сегодня кислород в воздухе это продукт бактерий. Все элементы, которые определяют нашу жизнь кислород, азот, фосфор, сера, углерод, становятся доступны нам лишь благодаря активности микроорганизма. Бактерии, грибок, одноклеточные, маленькие пожиратели, падали, насекомые и черви перерабатывают отмершие растения и животных и снова возвращают их химические составные части в общую систему жизни. В океане то же самое. Микроорганизмы, господствующая форма жизни моря – это желе. В нашем танке наверняка старше и, может быть, умнее нас. Нравится вам это или нет? Вы не можете сравнивать человеческое существо с микробом, прорычал Бюкенем. У человека другое предназначение. Если вы этого не понимаете, то для чего вы вообще в этой команде? Для того, чтобы делать то, что нужно. Вы же в открытую предаете дело человеческому, нет? Это человек предает дело природы, проявляя непонимание форм жизни и их значения. Это единственный вид, который так поступает. Мы берем на себя право судить и оценивать. Это, мол, полезные животные, а это вредные. Это важные, а это нет. Мы судим природу потому, что видим, но видим мы лишь крошечный отрезок, которому придаем преувеличенное значение.